732. Матерь Агни-йоги Действительность тонкого мира столь же реальна, как и плотного, и воспринимается также по сознанию. Только малую талику материального мира, ограниченную всевозможными условиями, воспринимает земной человек. Точно так же весьма ограниченно воспринимает развоплощенные безграничные возможности красоты надземного мира. И только расширенное и развитое сознание раздвигает эти пределы. Беспредельность их не имеет, потому и устремляет учение жизни дух человеческий в беспредельности.